Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Айрес, пришлось из-за грозы пересылать ее по цепочке, от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке. Буэнос-Айрес распорядился ответить «Буря над всем материком! Сколько у вас осталось бензина?» «На полчаса». И эта фраза от дежурного к дежурному достигла Буэнос-Айреса. Экипаж был обречен. Меньше чем через 30 минут он погрузится в циклон, который понесет его к земле. А Ривьер размышляет. Больше не остается ни малейшей надежды. Экипаж погибнет где-то в ночи. Ривьер вспоминает потрясшую его в детстве картину. Из пруда спускали воду, чтобы найти тело утопленника. И экипаж тоже не будет найден до тех пор, пока не схлынет с земли этот океан тьмы, пока снова не проступят в дневном свете пески, равнины, хлеба, быть может, простые крестьяне найдут двух детей, которые словно спят, прикрыв лицо руками, среди трав и золота мирного дня. Но они мертвы, ночь уже потопила их. Ривьер думает о сокровищах, погребенных в глубинах ночи, как в сказочных морях. Ночные яблони жадно ждут зари, Ждут всеми своими цветами, которым еще не довелось раскрыться. Ночь богата, полна запахов, спящих ягнят, Полна цветов, еще лишенных красок. Тучные нивы, влажные рощи, прохладные луга Медленно встанут навстречу заре. Но среди холмов, теперь совсем безобидных, Среди пастбищ и ягнят, среди всей этой кротости земли, останутся лежать, словно погрузившись в сон, двое детей. И какая-то частица зримого мира легкой струйкой перельется в иной мир. Ривьер знает жену Фабиена, беспокойную и нежную. Ей дали лишь прикоснуться к любви, так ненадолго дают игрушку бедному ребенку. Ривьер думает о руке Фабиена, которая пока ей остались считанные минуты, держат штурвал. держит свою судьбу, о руке, которая умела ласкать, о руке, которая прикасалась к груди и рождала в ней волнение, словно рука Бога, о руке, что прикасалась к лицу, и лицо преображалось, о чудотворной руке. Фабьен летит сейчас над ночным великолепием облачных морей, но под этими морями — вечность. Он заблудился среди созвездий, он — единственный житель звезд. Он пока еще держит мир в своих руках, укачивает его, прижав к груди. Фабьен сжимает штурвал, в котором заключен для него груз человеческих богатств, и несет в отчаянии от звезды к звезде бесполезное сокровище которое ему скоро придется выпустить из рук. Ривьер думает о том, что радиостанция еще слышит Фабьена. Лишь одна музыкальная волна, полная минорных переливов, еще связывает Фабьена с миром. Ни жалоба, ни крик, нет, самый чистый звуков, когда-либо порожденных отчаянием. рабино нарушил одиночество Ривьера. «Ксподин директор, я подумал, может быть, все же попробовать?» У рабино не было никаких предложений. Он просто хотел засвидетельствовать свою добрую волю. Он был бы счастлив найти какое-нибудь решение, но искал его как разгадку Ремуса. Но обычно выходило так, что Ривьер и слушать не хотел об инспекторских решениях. «Видите ли, рабино говорил Ривьер, — в жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать. Тогда придут и решения». Итак, рабино должен был ограничиться ролью творца, движущейся силы среди сословия механиков, силы довольно жалкой, которая предохраняла от ржавчины втулки винтов. А перед лицом событий нынешней ночи рабино оказался безоружным. Его инспекторское звание не давало ему, оказывается, никакой власти над грозами и над призрачным экипажем, который, право же, боролся сейчас уже отнюдь не ради получения премии за точность. Экипаж сейчас стремился уйти от того единственного взыскания, которое снимало все взыскания, налагаемые инспектором Рабино, уйти от смерти. и никому не нужное Рабино бесцельно слонялся из комнаты в комнату. Жена Фабьена попросила доложить о себе. Мучимая тревогой, она сидела в комнате секретарей и ждала, когда Ривьер ее примет. Секретари украдкой поглядывали на нее. Это ее смущало. Она боязливо осматривалась. Все здесь казалось ей враждебным. И эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка черствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь, говорившее о Фабьене. Дома все кричало о его отсутствии. Приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов. А здесь она не находила ни одной приметы, здесь все было чуждо. и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу. При ней старались говорить тихо. Услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись. «Опись «Динамо машин, черт побери», которую мы послали в Сантос». Симона посмотрела на этого человека с безграничным удивлением. Потом перевела взгляд на стену, где висела карта, и ее губы слегка дрожали. Ей было неловко. Она догадывалась, что олицетворяет здесь правду враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда. Ей хотелось спрятаться, и из боязни оказаться слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой. Но ее правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались украдкой к ее лицу и читали на нем эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить. Ривьер принял ее. Она пришла чтобы робко защищать свои цветы, свой поданный на стол кофе, свое юное тело. В этом кабинете, еще более холодном, чем другие комнаты, ее губы опять задрожали. Симона поняла, что не сможет выразить свою правду в этом чуждом мире. Все, что восставало в ней, ее горячая, как у дикарки, любовь, ее преданность, все это здесь могло показаться чем-то докучливым и эгоистичным. Ей захотелось отсюда бежать». «Я вам помешала?» «Вы мне не мешаете, сударыня», — ответил Ривьер. «Но, к сожалению, нам с вами остается только одно — ждать». Она еле заметно пожала плечами, и Ривьер понял смысл этого движения. «Зачем мне тогда лампой, накрытой к обеду стол и цветы, все, что ждет меня дома?» Одна молодая мать однажды призналась Ривьеру. «До сих пор до меня не доходит, что ребенок мой умер». Об этом жестоко напоминают разные мелочи, а вдруг попадается на глаза что-нибудь из его одежды, просыпаешься ночью, и к сердцу подступает такая нежность, нежность, никому не нужная, как мое молоко. Вот и эта женщина начинает завтра с таким трудом свыкаться с смертью Фабьена, обнаруживая ее в каждом своем, отныне бесплодном движении, в каждой привычной вещи. Фабьен будет медленно покидать их дом. Ривьер скрывал глубокую жалость. Сударыня, молодая женщина уходила, улыбаясь чуть ли не униженной улыбкой, уходила, не догадываясь о своей собственной силе. Ривьер тяжело опустился в кресло. А она помогает мне открыть то, чего я искал. Растерянно похлопывал он по стопке телеграмм, сообщавших о погоде над северными аэродромами, и думал. «Мы не требуем бессмертия. Но нам невыносимо видеть, как поступки и вещи внезапно теряют свой смысл. Тогда обнаруживается окружающая нас пустота». Его взгляд упал на телеграммы. «Вот такими путями и проникает к нам смерть. Через эти послания, которые утратили теперь всякий смысл». Он посмотрел на Рабино. Этот недалекий и бесполезный сейчас малый тоже утратил всякий смысл. Ривьер бросил ему почти грубо. «Что же прикажете, чтобы я сам нашел вам дел Ривьер толкнул дверь, которую вела в комнату секретарей, и исчезновение Фабьена стало для него очевидным, поразило его. Он увидел те признаки, которых не сумела увидеть госпожа Фабьен. На стенной диаграмме... В графе «Оборудование», подлежащего описанию, уже значилась карточка РБ-903 «Самолет Фабьена». Служащие, готовившие документы для европейского почтового, работали с прохладцей, зная, что вылет задерживается, звонили с посадочной площадки, требовали инструкций для команд, чье дежурство стало бесцельным. Все жизненные функции были точно заморожены, «Вот она, смерть!» — подумала Ривьер. Дело его жизни легло в дрейф, словно парусник, застигнутый штилем в открытом море. Он услышал голос рабино «Господин директор, они женаты всего полтора месяца. Идите работать!» Ривьер все еще смотрел на секретарей и видел за ними подсобных рабочих, механиков, пилотов — «Видел всех тех, кто своей верой Создателей помогал ему в его труде. Он подумал о маленьких городках давних времен. Услышав об островах, их жители построили корабль и нагрузили его своими надеждами, чтобы все увидели, как их надежды распускают паруса над морем. И люди выросли, вырвались из узкого мирка. Корабль принес им освобождение». Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает, но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие. И если Ривьер вернет телеграммам их подлинный смысл, если он вернет дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам их полную драматизма цель, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса кораблей в открытом море. Комодоро Ривадавия больше ничего не слышит. Но спустя двадцать минут бая Бланка, расположенная за тысячу километров от Комодоро, ловит второе послание. «Спускаемся, входим в облака». Потом два слова Из невнятного текста доходит до радиостанции трилью. Ничего разглядеть. Таковы уж короткие волны. Там их поймаешь, здесь ничего не слышно. Потом вдруг все меняется без всякой причины. И экипаж, летящий неведомо где, возникает перед живыми так, словно он существует вне времени и пространства. И слова, проступающие на белых листках у аппаратов радиостанций, написаны уже рукой привидений. Кончился бензин. Или перед лицом неизбежной аварии пилот решил сделать последнюю ставку, сесть на землю, не разбившись о неё Голос Буэнос-Айреса приказывает Трилью. Спросите его об этом. Аппаратные радиостанции похожи на лабораторию. Никель, медь, манометры, сеть проводов. Дежурные радисты в белых халатах молчаливо склонились над столами, и кажется, будто они... проводит какой-то опыт. Чуткими пальцами прикасаются радисты к приборам. Они ведут разведку магнитного неба, словно нащупывая волшебной палочкой золотую жилу. Не отвечает? Не отвечает. Может быть, им удастся услышать звук, который явился бы признаком жизни. Если самолет и его бортовые огни снова поднимаются к звездам, быть может, удастся услышать, как поет эта звезда. Секунды текут, они текут как кровь, продолжается ли полет. Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды и начинает казаться, что уходящее время — разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и обратить храм в кучку праха. Теперь эти века разрушения, сжавшись пружиной, нависли над экипажем. Пружина каждый миг грозит развернуться. Каждая секунда что-то уносит с собой. Уносит голос Фабьена, смех Фабьена, его улыбку. Все ширится власть молчания. Оно наливается тяжестью, наваливаясь на экипаж, как толща океана. Кто-то говорит — час сорок. Бензин весь. Не может быть, чтобы они еще летели. Наступает тишина. На губах какой-то горький неприятный привкус. в конце долгого пути. Свершилось что-то неведомое, что-то вызывающее смутные чувства отвращения. Среди всех этих никелированных деталей, среди медных артерий чувствуется печаль, та самая, что царит над разрушенными заводами. Оборудование кажется тяжелым, ненужным, бесполезным, кажется грузом мертвых сучьев. Остается ждать дня — Через несколько часов Аргентина всплывет из глубин навстречу дню, и люди остаются на своих местах, как на песчаном берегу, глядя, как медленно выступает из воды невод. И что в нем, неизвестно. Ривьер в своем кабинете ощущает ту горькую опустошенность, которую познаешь только в часы великих бедствий, когда судьба освобождает человека от необходимости что-то решать. Он поднял на ноги всю полицию. Больше он ничего не может сделать, только ждать. Но порядок должен царить даже в доме умершего. Ривьер делает знак Рабино. Дайте телеграмму северным аэродромам. Предвидится серьезное опоздание патагонского почтового. Чтобы не задерживать почтовый на Европу, патагонскую почту отправим со следующим европейским. Слегка сутулись, Ривьер склоняется над столом, Потом делает над собой усилия, заставляет себя вспомнить что-то важное. «Ах, да!» И чтобы снова не забыть, зовет «Рабино!» «Да, господин Ривьер, набросайте проект приказа. Пилотам запрещается превышать 1900 оборотов. Они калечат мне моторы!» «Хорошо, господин Ривьер!» Ривьер сутулится еще больше. «Хорошо бы сейчас побыть одному. Идите, Рабино! Идите, старина!» И инспектора Робино ужасает это равенство перед лицом призраков. Робино меланхолически бродил по конторе. Жизнь компании приостановилась. Ночное отправление почтового, обычно вылетающего в два часа, видимо отменено, и самолет вылетит только с рассветом. Служащие с хмурыми лицами еще дежурили, но их дежурство было бесцельным. северных аэропортов метеосводки еще поступали с обычной регулярностью, но все эти слова о ясном небе, о полной луне и совершенном безветрии вызывали теперь лишь представление о каком-то мертвом царстве — лунная каменистая пустыня. Перебирая без всякой цели папку с бумагами, над которыми трудился заведующий бюро, Рубино вдруг обнаружил — что тот стоит прямо перед ним с нагло почтительным видом, в ожидании, когда ему вернут, наконец, его папку. Казалось, он говорил, «Разумеется, как вам угодно, но все же это мои бумаги». Такое поведение подчиненного покоробило инспектора, но он не нашелся, что сказать, и раздраженно протянул ему папку. Заведующий бюро вернулся на свое место с выражением «величайшего благородства». «Мне следовало послать его ко всем чертям», — подумал рабино И, сохраняя достоинство, он сделал несколько шагов по комнате, думая о драме. Эта драма повлечет за собой опалу для Ривьера и всей его политики. рабино страдал и за Фабиена, и за Ривьера. Потом перед его глазами возник образ Ривьера, одиноко сидящего в своем кабинете, Ривьера, который сказал ему «старина». Никогда еще человек так не нуждался в поддержке. рабино от души пожалел Ривьера. Он перебирал в уме несколько туманных фраз, предназначенных для сочувствия и утешения. Его охватил порыв, показавшийся ему прекрасным. рабино тихонько постучал в дверь. Ответа не было. Не осмеливаясь нарушать тишину более громким стуком, он отворил дверь. Ривьер был в кабинете. Впервые Робино входил к Ривьеру не на цыпочках, а ступая почти на всю ступню. Входил почти как друг. Ему представлялось, что он сержант, который под пулями следует за раненым генералом, не отходит от него ни на шаг в часы разгрома и как брат вместе идет с ним в изгнание. Казалось, Робино хотел сказать, что бы ни случилось, я всегда с вами. Ривьер молчал и, наклонив голову, смотрел на свои руки. И Робино, стоя перед ним, не смел заговорить. Лев, хотя и поверженный, вселял в него робость. Инспектор подыскивал высокие слова, которые должны были выразить его стремление к самопожертвованию. Но каждый раз, подымая глаза, он видел перед собой склоненную голову, седые волосы, горько, о, как горько, сжатые губы. Наконец он решился, господин директор. Ривьер поднял голову и посмотрел на него. Он очнулся от задумчивости такой глубокой, вернулся из такой дали, что, вероятно, даже не заметил присутствие Робино. И никому никогда не узнать, какие видения прошли перед глазами Ривьера, что пришлось ему испытать в эти минуты, и какая печаль охватила его сердце. Ривьер смотрел на Робино долгим взглядом, словно на живого свидетеля каких-то событий. Робино смутился. И чем дольше смотрел на него Ривьер, тем яснее обозначалась на его губах непостижимая для рабино ирония. Чем дольше смотрел на него Ривьер, тем больше краснел рабино И Ривьеру все больше казалось, что Робино с его трогательно добрыми и, к сожалению, необдуманными намерениями, пришел сюда живым свидетельством человеческой глупости». рабино охватило сомнение. Сержант, генерал, град пуль — все оказалось неуместным. Он не понимал, что происходит. Ривьер все смотрел на него. И рабино невольно даже переменил позу, вытащил руку из левого кармана. Ривьер все смотрел на него. Тогда, с чувством огромной неловкости, сам не зная почему, рабино произнес. Я пришел за распоряжениями. Ривьер вынул часы и просто сказал «Два часа. Почтовый из Ассенсиона приземлится в 2.10. Прикажите дать отправление европейскому почтовому в 2.15». И рабино разнес по конторе удивительную весть. Ночные полеты не отменены. Он обратился к заведующему бюро. «Принесите мне ту папку, я проверю ее». Когда заведующий бюро подошел к нему, рабино сказал «Ждите». И заведующий бюро ждал. Почтовый из Асунсиона дал сигнал, иду на посадку. Даже в самые горькие часы этой ночи Ривьер не переставал следить по телеграммам за благополучным движением асунсионского самолета. Это было для Ривьера своего рода реваншем за поражение, доказательством его правоты. Телеграммы об этом счастливом полете были провозвестниками тысячи других столь же счастливых полетов. Не каждую ночь свирепствуют циклоны. Ривьер думал так же, путь проложен, сворачивать нельзя. Спускаясь из Парагвая, по ступенькам аэродромов, словно выходя из чудесного сада, богатого цветами, низенькими домиками и медлительными водами, самолет скользил вне границ циклона, и тучи не закрывали от него ни одной звезды. Девять пассажиров, закутавшись в пледы, прижимались лбами к окошкам, словно к витринам с драгоценностями. Маленькие аргентинские города уже перебирали во мраке свои золотые четки, и над ними отливало нежным блеском золото звездных городов. Впереди пилот поддерживал своими руками бесценный груз человеческих жизней. В его больших, широко раскрытых глазах Казапаса отражалась Луна. Буэнос-Айрес уже заливал горизонт розоватым пламенем, готовый засверкать всеми своими камнями, подобно сказочному сокровищу. Пальцы радиста посылали последние радиограммы, точно финальные звуки большой стонаты, которую он весело отбарабанил в небе, и мелодию которой так хорошо понимал Ривьер. Потом радист убрал антенну, зевнул, слегка потянувшись, и улыбнулся. Прибыли. Посадив машину, летчик увидел пилота европейского почтового. Тот стоял, заложив руки в карманы и привалившись спиной к своему самолету. «А, это ты повезешь почту дальше?» «Да. Патагонец уже здесь. Его и не ждут. Пропал без вести. Погода хорошая, великолепная. Значит, Фабьен пропал. Они не стали много говорить на эту тему». Ощущение великого братства избавляло их от необходимости произносить громкие слова. Мешки с осунсионской транзитной почтой перегружались в европейский самолет. Пилот, по-прежнему не шевелясь, закинув голову и прислонившись затылком к кабине, смотрел на звезды. Он чувствовал, как рождается в нем огромная сила, как затопляет его могучая радость. «Погрузили?» — спросил чей-то голос. Тогда контакт. Пилот все не шевелился. Запустили мотор. Плечами, прижатыми к самолету, пилот ощутил, что самолет ожил. Наконец-то, после стольких ложных слухов, летим. Не летим. Летим. Не летим. Пилот мог быть спокоен. Его рот приоткрылся. При свете луны сверкнули зубы, словно зубы молодого хищника. «Осторожно! Ночью! Эй!» Он не слышал советов товарищ Засунув руки в карманы, запрокинув голову, обратив лицо к тучам, горам, рекам и морям, он беззвучно смеялся. Смех был неслышным, но он пронизал его, пробежав по всему телу, как ветерок пробегает по листве. Смех был совсем неслышным. Но он был гораздо сильнее и тучи, и гор, и рек, и морей. Что это на тебя нашло? Этот болван Ривьер воображает, что... Что мне страшно. Через минуту он взлетит над Буэнос-Айресом, и Ривьер, возобновивший битву, хочет его услышать. услышать как он возникнет, пророкочет и растает, словно грозная постык армии, движущейся среди звезд. Скрестив руки... Ривьер проходит мимо секретарей. Он останавливается перед открытым окном, слушает и размышляет. Если бы он отменил один-единственный вылет, дело ночных полетов было бы проиграно. Но, опережая тех слабых, которые завтра от него отрекутся, Ривьер выпустил в ночь еще один экипаж. Победа, поражение... Эти высокие слова лишены всякого смысла. Жизнь не парит в таких высотах. Она уже рождает новые образы. Победа ослабляет народ. Поражение пробуждает в нем новые силы. Ривьер потерпел поражение, но оно может стать уроком, который приблизит подлинную победу. Лишь одно следует принимать в расчет — движение событий. Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни. В этом решение всех задач. Уже взлетает к небу мелодия органа «Самолет». Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер — великий. Ривьер — победитель. несущий груз своей трудной победы.